Творческие поиски заставили его изъездить в Россию, Кавказ, узнав, что генерал Кауфман, назначенный туркестанским генерал-губернатором, ищет художника, верещагин направился к нему. Просил бы удовлетворить мою просьбу. Могли бы вы показать свои работы? Они при мне. Я учился в Академии художеств имеют две серебряные медали. Кауфман перелистал альбомы с рисунками художника, одобрительно о них отозвался. Ну что ж, я согласен вас взять. Готовьтесь к отъезду. Художник, который определялся в должности как прапорщик, состоящий при генерал-губернаторе, вытребовал право свободно разъезжать по краю и не носить формы. Еще одна просьба ваше превосходительство. Не давайте мне никаких чинов. Пожалуйста, молодой человек, все рвутся к чинам, живота не жалеют, чтобы получить их, а вы просите обратное, развел руками генерал. Вы, право, совсем не земной. Чины и награды несовместимы с творчеством. Они только мешают художнику, как и писателю, артисту. Осенью 1867 года, совершив долгий трудный путь, Верещагин достиг, наконец, Ташкент. Узнав, что русские войска направились к Самарканду, бросился вперед. Приехал, когда город уже пал. Отложив мольберт и альбом, Василий Васильевич взял ружье. Находясь в цепи защитников, не думал о себе, Одна пуля сбила с головы шапку, вторая перебила ствол ружья. Когда неприятель закрепил на воротах знамя, он, рискуя, захватил его. Восемь суток небольшой отряд защищал город, испытывал недостаток в воде, еде, боеприпасах и решил уже взорвать себя, когда, к счастью, подоспела помощь. Позже Совет по наградам единогласно отметил мужество Верещагина, одним из первых, включив его имя в приказ о присвоении Георгиевского креста. Однажды художник пришел в кабинет генерала. Тот строго уставился на него. — А где ваш крест? — У меня его нет, — отвечал Верещагин. «Возьмите», — строго сказал генерал, и снял свой орден. «У меня, ваше превосходительство, некуда его привесить в петлю. Но петля не прорезана. Я прорежу, я не дам резать, сюртук. Он у меня новый». Каухман взял со стола перочинный нож. «Стойте смирно, не шевелитесь, а то порежу» проткнул петлю ножом. Торжественно медленно привязал крест и, любуясь, отошел. Вот теперь вы Георгиевский кавалер, и вид у вас стал совершенно другой. С той встречи в ташкентском ресторане и началась дружба двух выдающихся людей России Скобелева и Верещагина. До конца своих дней они оставались верны Этой дружбе. Дуэль. В тот вечер в ресторане было много офицеров. Они занимали почти все столики, вели разговоры о походах и похождениях, службе и политике. Именно о ней шел разговор и в компании, где находился Скобелев. Эмир совсем не одинок, говорил он своим высоким голосом. Если бы не заморские его союзники, все бы обстояло по-иному. Именно они мутят воду. А я полагаю, англичане тут ни при чем, возразил капитан. Какой смысл ввязываться англичанам? У них свои заботы. Удержать бы Индию. И «Именно поэтому они ввязываются в азиатскую кутерьму. Здесь главный подступ и к Индии», — продолжал Скобелев. «Помните, как еще Павел...»